Детский явился спустя 3 дня, возбуждённый до крайности и не скрывающий своего волнения, он ввалился в комнатушку, цыкнул на старуху, что копошилась у стола, накрывая нехитрый ужин. Та, испуганно ойкнув, поспешила убраться в сени, утащив с собой краюху хлеба. Голодная, перепуганная, притворяющаяся более больной, чем на самом деле, только ради того, чтобы задержаться ещё ненадолго. Егор Ильич На стол полетела меховая шапка, к ней перчатки, а покрасневшие, распухшие пальцы Ветского завозились с пуговицами пальто. Егор Ильич, я много думал о том, что вы рассказывали, и понял, право, во всём право. Пальто упало на пол тёмной груды, Оветский принялся мерить комнату широкими шагами. Пусть это кажется невозможным, невероятным, но я верю. Он стукнул себя кулаком в грудь. Покажите её, умоляю, покажите. Помилуйте, Инакинти, вы никак заразились суевериями. Я попытался было отшутиться, потому как то самое чужое знание подсказывало: нельзя давать плеть ветскому в руки, опасно. Я вам фантазию свою изложил, а вы взяли и поверили. Смешно, не смешно. И вправду не смешно. За окном метет и завывает, скалится метель, брызгает слюною снежной, грызёт тех, кому не досталось уголка в доме. а многим не досталось, потому что негде взять углов. Не вмещает людей прогнившее городское нутро. И кто-то сейчас, в эту самую минуту, когда мы светским спорим о ненужном, подыхает в лапах метели, или с голоду, или от болезни, числа которым несчесть, или по другой, новой причине, имя которой не сходство взглядов. Да, Егор Ильич, вы верно всё поняли. Правильно. Ветский присел на край табурета, облокатившись на стол. Вы видите, куда больше, чем виду подаёте. А ещё вы трус. Да, да, трус, который одна за одной находит причины, дабы оставаться в бездействии. Точно тогда руки его будут более чисты. Вы хотите заботиться о больных и страждущих? Вы даже пригрели у себя старушку. Только Егор Ильич, это ведь капля в море. Да, капля, да, в бездонном море людских страданий, которые я обречён видеть и слышать. Вы могли бы Вы бы сумели, но вы не хотите мараться. Да, вам проще пользоваться тем, что имеете. Благодаря мне имеете, он сорвался на крик. Благодаря тому, что я не столь презглив, как вы, вы можете притворяться благодетелем. Но самому использовать, что упало в руки, что пришло вот просто так даром, если бы мне, я бы сумел. Да, я бы сумел и сумею. Сумеет. Прежде всего, именно потому, что не брезглив и бесстрашен. Он не испугался тогда в семнадцатом, не отступит и сейчас в двадцать первом и в тридцать первом, если доведётся дожить, и в сорок первом, каковой от меня ни сказан на далёк. Глядишь, и вправду светлый новый мир построят, а я останусь к тому непричастным. Дайте мне её, не хотите сами, так позвольте другому. Где вы прячете? Где Он схватил меня за плеч, сдавил, тряхнул: "Ну же, Егор Ильич, проявите благоразумие. Отдайте. Я, я сделаю так, что вы будете, вы спасёте не одного, а многих, милосердие ради, ради них". Я отдал ему плеть, хотя и не должен был. Я попросил прощения у той, что являлась мне во снах, и у храма войти в который больше не сумею. Я теперь боюсь стаи. С того дня они знают, что я беззащитен. Новецкий сдержал слово, и он держал, почти 9 лет держал, поднимаясь всё выше и выше, покоряя, изменяясь, но позволяя мне делать то, что я умел делать. А в 30 меня арестовали, и, наверное, это было правильно. В конце концов, никто не может жить вечно. Боги и те уходят.